Глава одиннадцатая. Их индер бин Я говорю тебе, танцуй, когда падает небо. Я говорю тебе, танцуй в преисподне. Ведь в я пробудился и опреснился мертвым себе этой ночью. Мантус. Уинтервелд Долгое время ехали в тишине. Час или два, может быть, сутки. Дорога стелилась под колеса и молчала. Агнешка молчала тоже. Алиса сидела, почти вжавшись в левую дверь, словно всем своим видом показывала, что не претендует на вторую половину дивана. «Слушайте, я не сделала ничего такого», — сказала, наконец, Лана. «Что?» — как-то мимо неё проронила Агнешка. «Ну, Нелли...» «Я не хотела ее ударить, просто она истерила, я...» «Говорят же, что, когда люди истерят...» Она сбилась. «Я никогда раньше так не делала. Наверное, это надо как-то по-другому. Тебя вроде никто не обвиняет...» Агнешка в первый раз на нее покосилась. «Ну и тем более, так-то я сейчас веду». Алиса, вскинув на нее взгляд, тут же уронила его обратно. «Я отчитывала, сколько минут». Тихо отозвалась она. Лана, разыскивая что-то в щёлке под крышкой бардачка, заговорила. «Она просто понесла какую-то хрень. Как сначала, как всю дорогу. Ну, вы слышали?» «Всё это время, только еще хуже, я не знаю, что... Почему она, я не знаю, что не так с ней случилось». «Она бесила, да». Агнешка снова на нее не взглянула. Лана оставила бардачок в покое. «Слушайте, девчата, хватит на меня смотреть, как на врага народа». «Почему, как на врага народа?» Алиса удивленно подняла голову. «Не знаю». «Дед так говорил. Что ты на меня смотришь, как на врага народа?» «Ну, это когда я на него злилась или что-то в этом роде?» Агнешка выдохнула подобие смешка. «Какая прелесть! Надо это запомнить!» Воздух в салоне чуть расслабился от этого и выдохнул тоже. Лана пересела поудобнее и отвернулась посмотреть в окно. «Ну и потом... мыши действительно не в курсе!» «Если она правда хотела в тот домик, мы же не видели, точно ли рушатся все здания, прям все под корень. Он довольно далеко от дороги, мне его едва видно было». Она перевела дух, даже как будто с вызовом продолжила. «Так что, может статься, это она как раз все сделала правильно, а мы, как три дуры, так и будем кататься по трассам да непонятно чего. Вот смеху было бы, да?» Агнешка глянула мельком. «Хочешь проверить, когда будет еще возможность?» Лана осеклась, даже с какой-то тенью обиды обернулась на неё. «А ты хочешь?» Агнешка неопределенно качнула головой. «Я бы лучше у Лис спросила». «А?» Алиса встрепенулась. «Насчёт пытаться нам остановиться в каком-нибудь домике или нет?» «Может, ты все таки очень хочешь добраться до своих друзей в Че, и такие эксперименты тебе нафиг не сдались?» «А, я... да нет». Алиса снова опустила глаза, несколько раз беззвучно прошептала что-то, точно пробуя слова на выговор. «Они не то чтобы меня ждут. Я не говорила, что поеду». «А твои родственники?» — спросила Лана. Она не смотрела на Алису и, казалось, поинтересовалась больше для проформы. «Думаешь, они не будут волноваться, что ты не возвращаешься?» «Они в другом городе. И тоже вряд ли знают, где я именно». «Ты одна живешь? «В общежитии. Сейчас же вообще-то сессия. Наверное, они думают, что я стою экзамены». «А ты не сдаешь? Задумчиво протянула Агнешка. «Кстати, да» с минуту придирчиво изучала дорогу в свете фар, словно выспрашивала о чем то бегущий асфальт, сменивший бетон. «У студентов сейчас должна быть сессия. Лис, если не секрет, что ты делаешь за городом? То есть я не хочу вмешиваться в личное, если что, просто чтоб понимать. У меня была тяжелая неделя на работе. Я потому предложила всем съездить отдохнуть за город. Пока еще есть такая возможность». Агнешка согласилась. Нели, ей, я так поняла, было скучно, поэтому она поехала за компанию. «А ты? Что ты здесь делаешь?» Алиса, не прерывая, слушала ее и только моргала широко открытыми глазами. «Лан, ну ты чего?» Агнешка снизила голос. «Что если сессия? Так нельзя между экзаменами. Вообще меня не допустили, кажется». Прервала Алиса. «Чего так?» «Там долго рассказывать», — Алиса отвела взгляд. «Ну, из-за общественного, если в целом». «Что-то из той же области, что твои листовки», — полюбопытствовала Агнешка. Алиса недовольно мотнула головой, скидывая волосы на глаза. «Там была петиция. Нескольких с нашего потока задержали, то ли на митингах, то ли на чем то подобном». Я на самом деле в подробности не очень вникала. Думала потом, чуть позже. А потом все как-то затихло. Я их не очень знала, и спросить было особо не у кого. А петиция просто ходила по факультету. Я подписала. И еще несколько человек. А уже в сессию меня зачем-то вызвали в деканат. Поорали немного и сказали, что не допустят до следующего экзамена и вообще, наверное, будут отчислять. «Хотя я... не знаю». Она неловко пошевелилась и перебралась на диван поглубше. «Я не проверяла. Может, они просто сказали...» «А те, другие?» — спросила огнашка, «Которые тоже подписали». «Я с ними не общалась. Не знаю, кто они». Алиса приподняла прядь, яростно потеребила в ней сострявшими пальцами. Я думала, может, потом найти их телефоны или еще как-то, но не знаю. Я не умею так. Агнешка фыркнула, чуть растянула губы. Забавно! Алиса на мгновение вскинула взгляд на зеркало и, вздрогнув, будто ее ударили, отвернулась. Я просто. пробормотала она, подумала, я же сама ничего не делаю, ничего не сделала. Я даже эту петицию не додумалась запустить. Но я могу же хотя бы ее подписать. Хотя бы так. Она помолчала немного, затем придвинулась к окну и облокотилась у него с плохо сыгранным равнодушием. Ладно, это уже все. Не обращай внимания. Что уже все? Переспросила Агнешка. Нет, так. Просто ты теперь окончательно во мне разочаруешься, но это и к лучшему. «Почему? Я что же самое делаю». «Тоже?» «Ровно по тому же принципу». Агнешка невесело усмехнулась. «Ну вот это вот всё. Идет война, гибнут люди тут и там, кого-то арестовывают, кого-то пытают. А я же ничего по этому поводу не сделала. Можно же сделать хотя бы вот эту маленькую фигнюшку. Она, конечно, ни на что не повлияет, но вдруг по какому-нибудь эффекту бабочки все таки да. Немного рискованно, немного приятненько и в целом как будто бы что-то движется и как будто не так хреново. Да?» Лана, весь разговор внимательно на них поглядывавшая, тихо что-то фыркнула сама себе. «Что такое, Лан?» «Не, просто думаю, что надо позвонить». «Кому?» «Моим. Так, на всякий случай». «Они тебе больше не звонили, да?» спросила Алиса. Лана не стала отвечать. Задумчиво поигрывая подвешенными корги, она рассматривала что-то на экране. Агнешка покосилась в свою сторону. «Это ее телефон?» «Угу. На нем тоже без сигнала. А то можно было бы позвонить или написать ее парню, предупредить. Может, она сейчас пытается на него выйти, а у нее нет телефона». «Лан!» Агнешка с некоторым беспокойством проследила за ней. Та скользнула пальцем по экрану раскладушки, посмотрела немного, повернула смарт, показать экран Агнешке. — чуть глянув, так и внула. Это с того лета? «Угу». На рабочем столе висело тройное селфи. Лана, Агнешка и Нелли. Судя по всему, где-то в загородной полупустой электричке в теплое время года. Лана убрала телефон. «Надо будет не забыть вернуть ей». Она устроилась поудобнее, сползя немного по спинке кресла. «Напомните мне, если я вдруг забуду». «Хорошо». Алиса кивнула с готовностью и растерянностью. «Он тоже скоро сядет. Но она же сможет зарядить снова потом». «Поспи пока что», — предложила Агнешка. Лана прикрыла глаза и замолчала. Лес. Черный и глухой лес здесь отгораживался отбойником. С одного бока иногда мелькали редкие фонари. Слева отбойника не было. Там обочина кончалась длинной, покатой горкой, что спадала куда-то вниз и вниз в темноту, и где, наконец, её падение не было видно. Они не видели и не говорили об этом. Лягух сильно вздрогнул несколько раз на чем то невидимом, мотнулся чуть в сторону. Потом кто-то пнул его под брюхо, и он на мгновение ухнул вниз всеми колесами. Алису даже подкинула, и она стукнулась о потолок. «Извини», — пробормотала Агнешка. Лана открыла глаза. «Что такое?» «Ничего, асфальт закончился». Лана приподнялась, чуть выпрямляясь в кресле. «Это что, телефон?» Впереди и правда вырисовывались углы чего-то похожего на телефонную будку. Внутри у потолка горело, совсем тускло. «Лис, сколько там?» «Минут двадцать». Отбойник, видно, специально подался вглубь от обочины, чтобы освободить немного места для будки, обогнул ее и тут же, будто опасаясь ошибки, перехватил ее рельсиной спереди, прямо поверх стеклянной двери. «Я зайду». Лана отцепила ремень, не дожидаясь, пока лягух остановится. «Притормози тут». Агнешка остановилась, не глуша мотора. Лана вышла. Став полутенью, поднырнула под рельсину и, кажется, какое весеннее! дверь будки открылась внутрь. Лана блеснула углом, заперев за собой, и смешалась с тенями внутри. «Контрол, фрик! Без нее весь мир не вернётся, не то что с ней!» Огнешка вздохнула устало и почти беззвучно. «Лис, скажешь, если она не будет укладываться?» «Слить подряд второго человека я вот вообще не хочу!» «А? Да!» — кивнула та. «Данка!» Все улеглось и затихло впустую, кроме нетерпеливого ворчания мотора. Небо было темно над ними и не светило ни огнями городов, ни звездами. Немного звезд оставалось только на сумке Алисы. Да два всполоха повисли по случайности невысоко, смазанные и неяркие в туманах тускнело несколько фонарей. Лампочка моргнула в будке, неохотно разгорелась снова. В свете фар что-то вилось, какие-то неизвестные пылинки. «Агнешка!» — позвала наугад сквозь тишину Алиса. «М? А почему ты тогда предупредила меня про... полицаев?» «В смысле? Если б тебя арестовали, ты бы сюда не попала?» Агнешка повернулась с озадаченным видом. Ну, вообще да, возможно. Нет, нет, я не в этом плане, поспешила прервать ее Алиса. Я не думаю, что это было бы намного лучше на самом деле. А вот и я не думаю, Агнешка помолчала немного. Я сама не попадалась никогда. Но если правду говорят, что с ними там делают, то вот вообще не лучше. Лана со стеклом шевелилась, совсем чуть-чуть манипулируя с таксофоном. Может быть, клала трубку и перенабирала номер вновь, вскидывая голову в ожидании. Отсюда ее шевеления были призрачны, как у оставленной просушиться занавески на дворе в сумерках. «Ну и потом...» Поглядывая за будкой, промурлыкала негромко огнешка: Прикинь, вот так увидеть человека, у которого еще остались силы на что-то рассчитывать. Не забивать же на это!» «Не знаю...» Алиса потупилась. «Я на самом деле...» «У меня все это время даже ощущение, что я стала кем-то из своих персонажей в какой-нибудь их истории. Это они обычно делают что-то в таком роде, а не я. И сейчас...» «И сейчас тоже. Так могло бы быть в каком-нибудь моем тексте, а не со мной настоящей». Алиса помолчала. «На самом деле там всегда все было какое-то более реальное в том мире, чем у меня здесь». И, может быть, оно даже гораздо важнее того, что случается со мной в действительности». Она, спохватившись, вымучила улыбку. «Это, наверное, звучит как шизан, но...» «Не, это понятно», — бросила Агнешка. «Почему нет?» «Да?» «Ну, я сама не пишу». Полуприкрытые глаза Агнешки лениво пропускали через себя остатки света. Но как чуваки из какого-нибудь фильма оказываются вдруг более настоящими, чем ты, и тебе куда важнее, что будет с ними, чем что с тобой, это вполне понятно. Лана вернулась. Вопросительно посмотрела на Огнешку. «Едем?» Лягух отъехал. Всем отзвонилась», — поинтересовалась Агнешка. «С братом», — говорила. Он взял. Связь прерывалась постоянно, приходилось каждый раз перезванивать. Лана помолчала, как бы вспомнив, вылила на руки немного санитайсера. Мама, оказывается, действительно была в области. Она уже вернулась. у них как будто бы все нормально. Даже про Бакстера не забыли. Что-то им соврала? — спросила Агнешка. Что? Ну, про нас. А, ничего. Он не спрашивал. я спросила не слышно ли что в новостях, но он ничего не знает. Попросила еще его связаться с Максом, узнать, получил ли он от меня что-нибудь, но, говорят, он сейчас не в городе. Агнешка как-то недовольно и напряженно губы на секунду. А напрямую ему не пыталась позвонить. Мобильник не отвечает: Может, позже наберу рабочий? В следующий раз и наберу, наверное. Думаешь, я не хотела? Лана глянула на нее. Я вообще в 112 думала, еще после той трассы на насыпе. Там тогда таксофон не работал. А потом поняла, что все равно, даже если бы дозвонилась, что бы я им сказала? Мы непонятно где, за нами гонится непонятно что, а вокруг все какие-то странные. «Да можно и так», — Агнешка с усмешкой дёрнула рычаг. «В крайнем случае обзовут еще разочек провокатором Ты все равно в будке». «Да не в том дело, просто...» Лана задумчиво рассмотрела свои руки на коленях. «Вот смотри. Ты сидишь у себя дома, уютненько перед экраном. И тут тебе звонят. Твой знакомый звонит и рассказывает все то, что у нас здесь сейчас. Что ты подумаешь? Что он тронулся? Или под белочкой? Или что фантазирует, чтобы привлечь внимание? Или заделался в пранкеры? Или что? Это же, ну... «Не может быть!» Агнешка неопределенно мотнула головой. «Я просто не смогу объяснить так, чтобы они поняли», продолжила Лана. «Никому из них. Это совершенно другое то, что у них, и то, что у нас. Там у них действительно такого нет и не было, пока они не видели это и не были здесь, что-то из альтернативного существования. Я могу что угодно говорить. Это все будет ни о чем. Что мне сказать?» «Мир вокруг сошел с ума? Так он давно сошел. Это не новости. Или, может, с миром все нормально? И это я сошла? А? Я? Ты? Он? Она? Господи, да я даже Нелли объяснить не смогла. Вы же слышали? Она же... как будто мы просто приблудились немного. Она же ехала с нами и видела все то же самое. Почему тогда? Почему?» Она перевела всхлипывающее дыхание. Несколько раз вдохнула и выдохнула спокойнее. «Понимаешь, да? Понимаешь меня?» «Я?» Агнешка обернулась на секунду. Губы ее дрогнули в странной улыбке. «Я прекрасно понимаю».